Да, черный не поскупился. Знать бы, зачем он это сделал. Неважно, теперь уже неважно. Надо, надо заканчивать. Заканчивать? Да, с артой получилось не слишком удачно. Почему же? Надо просто все поправить, а для начала прекратить этот бой. Эти шестера. А Горджелин? Да.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 Из рассеченной брови сочилась кровь. Двалин рыча вскочил на ноги. Похоже, и этот враг был ему не по зубам. Проклятие! Неужели он точно бесполезная кукла лишь отягощал собой спутников? И даже распроклятый хис в этом бою мог сделать больше. «Ротгар! Архаргра! Сила горных королей, что пребудет вовеки! Помоги одному из тех, кто вышел из твоего лона! Помоги!»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 Падион, и моровая погибель не пощадит никого. И нет надежды, что если ты падешь, за тебя дело довершат иные. Ты, только ты, и помощи ждать неоткуда. И второй взмах Секиры с легкостью пробил невидимый щит. Над двором в поднебесную бесконечность тянулись сплетшие в смертельных объятиях два дымных столба, черный и алый.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 «И значит, эту схватку нужно кончать во что бы то ни стало!» Горджелин приподнялся, вытянул руку, пополз вперед. «Остановить! Не важно как, но остановить!» Мастер камней внезапно оказался рядом. Лицо лоснится от пота, глаза на выкате, правая рука неестественно вывернута, словно бы сломана. Однако на готове уже какая-то истребительная волшба, направленная на его, Горджелина, девочку». Руки, память, дар — все то в магии, что позволяет ему творить волшбу, оказалось быстрее мысли Горджелина. Раскаленный воздух перед мастером камней вспороли тысячи тысяч тончайших ледяных игол. Они впивались в лицо, в грудь, и каждая такая иголка тая оброчалась в разъедающую все и вся кислоту. Мастер камней дико заверещал, закрутился на месте, прижимая ладонь к лицу. На пальцах кое-где уже проглядывали кости, стремительно черневшие от горжилинового яда, и на снежного мага тотчас набросились властительница вихрей вместе с королем рассветов. Равнодушный не успевал защититься. Двальин мрачно вытер окровавленную секиру. Ишь какие хлупики! Всего да одна рана на двоих, а сразу бежать. И вопили-то, вопили-то при этом. Девицей не тверда душой оказалась, вбегал, ударилась, ну и мужик за ней. Эх, мне не удалось рубануть как следует. Родгар. Гном быстро огляделся, заметил на столе баклагу, понюхал и лицо его просветлело. Родгар, ты посылаешь мне пива? Вот уж то, кстати.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 Гном оказался во дворе как раз в тот миг, когда Горджелин насылал на мастера камней свою колючую тучу. Э, да он что ж за нас выходит? Оторопело подумал Двалин, но в следующий миг перед ним возникли спины какой-то черниавой всклокоченной красотки из здоровенного бетюга. Такому только в шахте с воды крепить.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 Закричала долевая боль. Удар об стену был все-таки очень силен, но его были и союзники и не подумали прислушаться. Бой продолжался, и раньше повелителей и повелительниц кравнодушному подобрался Хиз. Он долго выждал время для решающего броска этот змеиный царь. Железо с хрустом вошло в тело снежного мага чуть ниже левой ключицы. Дочка, помоги!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 Девушка пошатнулась и рухнула навзничь, и никто не заметил, что в дальнем углу, полускрытая зелеными стеблями воинства Ирины, замерло еще одно тело – тело Эльстона, рожденного волной. Превозмогая бушующий внутри пожар, текущая по жилам кровь обратилась в пламя, безжалостно выжигая внутренности, Горджелин приподнялся на локте. Его девочка безжизненно распростерлась на камнях, точно отброшенная злым ребенком тряпичная кукла. Было в ее позе какое-то горькое обиженное выражение, словно она все время спрашивала «За что?». «Оф, Ротгар!» – вырвалась удвалина. Бравый гном приподнялся. «Неужто мы их всех того?» Из всего отряда охотников за Ордой на ногах остались только двое – он и Эрина. Аратарн тряс Лидоэль, пытаясь привести в чувство, и трясся сам. Гному показалось, парень плачет. Все повелители и повелительницы оказались в глубоком обмороке. «Вы что же это? Дыг победили, что ли?» Не мог поверить гном. «Победили, мой добрый Двалин», – тихонько ответила Эрина.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 Так давай же заставим кого-нибудь из них говорить. Она указала на неподвижные тела повелителей и повелительниц. Двальин прочистил горло. То, что его подруга оказалась еще и богиней, никак не способствовало ясности мышления. Не бойся, Ялине улыбнулась. Гному почувствовалось, будто солнечный луч заиграл в тысяча капелек росы. что щедро украшили молодую весеннюю листву. А Ротарм все еще не отпускал бесчувственную Ледаель и, похоже, вообще ни на что не обращал внимания, оставляя за собой кровавый след и с последних сил полз к поверженной девушке снежный Маг. Ярина Ялини окинула его пристальным взглядом, а ведь он не из этих. Она стремительным гибким движением нагнулась к раненому. Что с ней? – прохрипел Гарджелин, глазами указывая на Ледоэль. Жива, но в обмороке. Ярине хватило секунды, чтобы понять, что случилось. А ты? Она прищурилась. Гарджелин, весь дрожа, приподнялся еще выше, глаза его расширились от изумления. Ты? Я, у сын Филастея, я у прозванной дитя горя, я Ялини.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 А ты думала, богиня, что восстание Хедена сракотом повергла только вас, молодых богов? Нет, пала и все поколение истинных магов, вместе со столпом титанов. Тень говорила презрительно, медленно цедя слова сквозь сжатые зубы. У Филасте был зачат ребенок, вот он, Горджелин.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 Что, Арда? Горджелин, появившись здесь, тоже толковал про нее. Но от чего же это вас так волнует? Неужели вы обрушились на нас со всей этой войной только потому, что мы решили немного поразвлечься? А то ведь здесь такая скука. Поразвлечься? Одновременно вырвалось у Ялини два линоаротарные Горджелина. Поразвлечься? Ну да. А что здесь такого? Одни сотворили орду, другие защитников. А чтобы еще интереснее было, придумали темного властелина. Надо ж было нам понять, кто из нас сильнее, и не в джебу листани же сводить счеты. Сводить счеты! Из горла Аратарна вырвалось глухое рыдание. Поразвлечься, чума на весь ваш магов род! Ты смертный собираешься читать мне морали? Мигом вскинулась царица теней. Тебе не морали читать, а на медленном огне вы поджариваться. Прошепел парень прямо в красивое напряженное лицо. Тень гордо отвернулась. Ротгар, вот как дела? Мы-то жилы рвали, да и гадали, что же это за злодей тут колобродит. Оказалось, что они тут забавлялись. Двайлен схватился за топор. Да за такие игры? Глупцы. Тихо и с какой-то жалостью даже выговорила тень. Жалкие и злые глупцы из жалкого и злого мира. Да несколько часов вы, господа, надо мной братьями, но потом. Впрочем, к чему это я?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 Разве же это не благо? Теперь все замок темного Властелина разрушен, и без посторонней помощи нам его уже не восстановить. А кто помогал в первый раз? Спокойно спросила Ялине, пропустив мимо ушей всю гневную тираду царицы теней. А ты не догадалась? Желчно усмехнулась пленница. Подумай, я тут видел твоих. Внезапно заговорил Двален. Странных таких! Он как мог описал ту странную пару, что едва не отправила его в чертоги предков, а потом бежал от его топора. Выслушав его, Яли не только слабо охнула. Ты их знаешь? Жадно спросил гном. А то нет. Хозяйка зеленого мира закрыла лицо руками. Мои братья и сестра.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 И меня утешает лишь то, что они схватились с возрождающим, а значит рано или поздно они разнесут этот мир на мелкие куски. Так уже случалось. Почтеннейшая Элини может помнить больше, чем я. Сколько раз выпускали в ход эту косу смерти, любезнейшая? Я Элини вся покраснела, мучительно до корней волос, до самых ключиц. А тень все не унималась, гвоздя ненавистную победительницу. Сколько миров превратилось в кладбище! Сколько душ отправились к демогоргону в ужасе и в муках, корчась от боли! Сколько мириад было поражено безверием, когда их благие боги оказались повержены губителям! И кто же это спустил его с цепи на сей раз?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 Я стал ими, они мною. Частью меня явился сабракот. Деяния всех облаченных в цветоночи слились во мне. И настал день, когда сон мой прервался. Висы опасно колебались, раскаченные вами, мои дорогие, и пришлось спасать вас, сестра, как я уже сказал. Это еще почему?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 Но чтобы лечить, помогать и защищать. Горджелин торопился в свой замок, прибраться к появлению дочери. Хиса все сообщаришили помиловать и отпустить на все четыре стороны, пусть скачет по своим болотам. Губитель же исчез бесследно. А еще просыпался Эйлстон, его грудь мерно вздымалась.